Потом, когда все поели, попили и насытились, Магребинец поднялся, взял Аладдина за руку и доставил его домой. Он привел мальчика к матери, и когда мать увидела его в такой одежде, в роскошном наряде, а он был похож на какого-нибудь царевича, она чуть не улетела от радости и принялась благодарить магребинца. «О, деверь!» — воскликнула она, — «клянусь Аллахом, мои мысли все спутались, и я не знаю, каким языком мне благодарить тебя за твои милости и как тебя восхвалять за добро и благодеяние, которые ты сделал моему сыну». «О, жена моего брата!» — отвечал магребинец, «Никакого я не сделал благодеяния». Ведь Аллах один сын моего брата. А значит и мой сын, и я обязан заменить ему отца. Будь же спокойно. Прошу Аллаха именем Его святых и пророков, пусть сохранит и оставит тебя в живых и продлит тебе жизнь, чтобы был ты этому мальчику покровителем. Воскликнула мать Аллаха один. А он... «Всегда будет тебе повиноваться и никогда не ослушается тебя». «О жена моего брата! Не думай об этом», — сказал Магребинец. «Аллах один умный мужчина, и я надеюсь, что с изволения великого Аллаха он заменит тебе своего отца и порадуются на него твои глаза. И если захочет Аллах, он станет величайшим купцом в этом городе». Мне тяжело, что завтра день пятницы, и я не могу открыть для него лавку, так как все купцы после молитвы уйдут в сады и на прогулки. Но в субботу, если пожелает Аллах, я сделаю так, как хочется алла и открою для него лавку. А завтра я приду к вам и возьму его с собой, и покажу ему сады и места для прогулок за городом. Может быть, он их еще не видал? Завтра там будут все купцы, и я хочу, чтобы он познакомился с ними, а они познакомились с ним».